Глава 2 Буженина, салат, айсберг, паштет из тунца, кукуруза, майонез, сыр, редиска, огурец. Юлита перебирала завернутые в пленку сэндвичи в поисках любимой булки с солями и болгарским перцем. Рядом уже выстроилась очередь из сотрудников со всего здания. Одни держали пластиковые лоточки с домашними обедами, другие — хипстерские йогурты с семенами чиа и роллы с тофу. Появление пана Багета было неизменным пунктом в привычном распорядке дня. Настоящим ритуалом офисной жизни. Зеленый и Сейчента, переделанный в автомобиль доставки, обычно подъезжал к зданию около десяти. Но нервозное ожидание ощущалось уже минут за пятнадцать до его прибытия. Сидевшие у окна то и дело поглядывали на улицу. Остальным приходилось полагаться на девушек с ресепшен. При словах пан Багет люди вскакивали из-за компьютеров и быстрым шагом устремлялись вниз. Совсем бежать, конечно, не подобало. Так позориться все-таки было нельзя. Но многие ускорялись, чтобы на повороте опередить конкурентов, А привычные принципы офисного этикета как-то придержать дверь лифта или пропустить в дверях немедленно забывались. В белых воротничках просыпались атовистические инстинкты охотников и собирателей. Кто первый, того и мамонт. Пан Багет раздваивался и расстраивался, словно индуистское божество с двадцатью руками. Он умел одновременно принимать наличные, выдавать сдачу, прикладывать карты к терминалу и вручать клиентам пластмассовые приборы. Под конец оставались лишь жалкие остатки, на которые можно было позариться лишь от отчаяния. Открытый сэндвич в пленке, измазанный маслом, или, пользующиеся дурной славой, роллы с кебабом. Юлита оказалась в середине очереди, и ей посчастливилось выцепить вожделенный бутерброд. Улыбаясь, она отсчитала мелочь, получила чек, который тут же смяло и выкинула в урну, после чего вернулась на четвертый этаж в офис Меганьюсов. За это время приехала Мацкович. Юлита осторожно постучала в стеклянную дверь. Начальница пригласила ее войти. «Да. У тебя есть минутка? Нужно поговорить». До совещания еще семь минут. Мацкович взглянула на часы, измерявшие не только время, но и шаги, пульс и ритм сна. «Тебе хватит?» «Наверное. Тогда я слушаю». В чем дело? В бучике. М? Понимаешь, начала Юлита. Я знаю, что это прозвучит как дешевая сенсация, но мне кажется, это была не просто авария. Дешевые сенсации оплачивают наши счета. Мацкович откинулась на стуле, поставила ноги, настоящий под столом компьютер. На щиколотке у нее была маленькая татуировка Сова в очках. Так что смелее! Я вчера снова разглядывала фотографии. И с его руками что-то не так. Они выглядят так, словно перед смертью. Я и сама толком не знаю. Он с кем-то подрался? Что-то скреп. Которая фотография? Моцкович повернул монитор в ее сторону. На экране была папка с превьюшками. Сейчас. Вот это. Два клика мышкой фотография открылась. Мацкович зажмурилась. Поправила очки. Хм, а ведь и правда. Плюс он мчался на бешеной скорости. Влетел в поворот как псих. Может, он от кого-то убегал? Гнался за кем-то? В стекло постучали. Юлита и Мацкович машинально взглянули в направлении двери. Адам давал понять, что через минуту начнется совещание. Начальница жестом отправила его в освояси. Ты понимаешь, что мы не можем выложить эту фотографию? Понимаю. А без фотографии история не работает. Да, собственно, поэтому я хочу внимательнее все изучить, немножко разнюхать. Моцкович ответила не сразу. Она закрыла фотографию и повернула монитор обратно к себе. Юлита, я знаю, что ты хочешь быть настоящей журналисткой, и я это уважаю. Но давай. Не будем себя обманывать. Меганьюс и не то место, где ты сможешь реализовать свои амбиции. Мы здесь пишем не статьи расследования, а лайфхаки, как добиться плоского живота и упругой попы. Если хочешь, я сведу тебя с кем-нибудь из редакции Попшика. Можешь передать тему тогда... Нет, прервала ее Юлита. Не хочу. Мацкович забарабанила пальцами по столу. Она теряла терпение. — Сколько у нас вчера было посещений? — спросила Юлита. — Сто тысяч уникальных посещений, триста тысяч просмотров. В три раза больше, чем в обычный день. И все благодаря одной статье. Дело не в статье. Дело в доносе. При всем уважении твой текст ничего не значил. Он нужен был просто для того, чтобы люди знали, на что смотрят. Его мог школьник написать. Юлита отвернулась и прикусила язык. А ты знаешь, сколько мы получаем за один клик в рекламу? Спросила Мацкович. Адам тебе не говорил 35 грошей. А кликают примерно 4% посетителей. А теперь посчитай, какое состояние мы сколотили на этих 300 тысячах просмотров. Большинство коллег Юлиты называли себя гуманитариями. Обычно это означало необширные познания в области литературы и искусства. Оскудные познания в области математики. Юлита, дочка учителя физики и бухгалтера, считала как калькулятор. Она быстро перемножила в голове приведенные Мацковича цифры. Получилось 4200. Брутто. А нужно было еще вычесть из этой суммы вознаграждение за донос, гонорар фотографа из агентства. Чтобы этот бизнес себя хотя бы окупал, каждый из вас – должен выкладывать несколько текстов в день. Если тебя нет в офисе, ты не пишешь. А если ты не пишешь, ты приносишь убытки. А если я буду работать над этой темой после работы, в свободное время? Моцкович встала из-за стола, подвинула стул. В свободное время ты можешь быть Арианой Фалаччи, отрезала она. Ариана Фалаччи, 1929-2006. Итальянская журналистка, писатель. Участница итальянского сопротивления в годы Второй мировой войны. При условии, что это не повлияет на твою работу в Меганьюсах. Юлита, ты хорошо работаешь. В январе будут ежегодные собеседования. Не провали их, ладно? Конечно. А а если я что-то найду? Тогда, конечно, я это опубликую. Мацкович замолчала, точно о чем-то задумалась и выдам тебе маленькую прибавку к зарплате в размере ставки, которую мы обычно даем за присланную информацию. По рукам? Тысяча пятьсот злотых. За один текст. Юлита долго не раздумывала. По рукам. Тогда иди, пока Адам не утомил всех до смерти. Заместитель директора и правда уже приступил к одному из своих знаменитых монологов. Словно увлеченный собственным пением и не замечающий ничего вокруг глухарь, Адам предавался рассуждениям, густо приправляя их жаргоном. Таргеты, КПА, Бернрейд, и не видел ни пустых глаз, ни еле сдерживаемые зевоты. К явному облегчению собравшихся, инициативу перехватила Мацкович и начала распределять темы. Она заказала еще парочку текстов воспоминаний о Бучике, в том числе один Юлити что-то о беженцах, о предстоящем бое Пудзиновского в Лиге ММА и модных советах на зимний сезон. Затем настал черед нативной рекламы, то есть спонсорских текстов, замаскированных под статьи. На сей раз нужно было написать текст о превосходстве электрических зубных щеток над традиционными и как бы случайно упомянуть марку и модель, указанную рекламодателем. К счастью, Это задание досталось кому-то другому. Юлита уже писала для Меганьюсов о всяких глупостях, но ничего она не стыдилась больше, чем заказного рейтинга томатной пасты. Знакомые до сих пор донимали ее цитатами из того текста. «Томатная паста помодоро с насыщенным вкусом и интенсивным ароматом, превосходная основа для супов и соусов. Ммм, хоть ложками ешь!» «Ах да, вот еще что!» – вспомнила Мацкович – под конец встречи. У меня есть приглашение на премьеру фильма «Папа. Человек, ставший святым». На сегодня. А у меня не получается. Уйчицкая, хочешь пойти вместо меня?» Вырванная из задумчивости Юлита засомневалась. Вообще-то вечером она собиралась немного поработать, начать свое расследование. Хотя, с другой стороны, один день ничего не изменит. А следующий случай оказаться среди звезд может представиться не скоро. Конечно, хочу. Тогда договорились. Начальница передала ей изящный конверт из глянцевой бумаги. А теперь за работу. Веслава Мачек изучала утепленные сапоги на Аллегро. С каждым днем холодало все сильнее. В магазинах у нее уже мерзли ноги. А у старых зимних сапог сломалась молния. Можно было, конечно, отдать их в починку. Замена молнии обойдется всего в 15 злотых. Но носки сапог были все в царапинах, голенища потертые, а набойки держались на честном слове. Короче, овчинка выделки не стоит. Проблема была в том, что Веслава Мачек не любила тратить деньги. Хотя и она, и муж прилично зарабатывали, а дети давно жили отдельно, она по-прежнему считала каждую копейку. Скрупулезно вырезала скидочные купоны из бесплатных газет, внимательно слушала рекламу в супермаркетах. На этой неделе свинина стоит 8,99 за килограмм. Повторяем, 8,99 за килограмм. А старые майки резала на тряпки. Именно поэтому к шопингу Веслава подходила основательно. Раньше она отправилась бы в поход по магазинам и рынкам. Сравнивала бы цены, выискивая самые дешевое предложения. А теперь занималась тем же самым в интернете. Планшет ей подарила дочка на прошлое Рождество. Поначалу Веслава ее отругала. Нечего, мол, швырять деньги на ветер. Ведь можно прекрасно обойтись компьютером в библиотеке. А всю информацию выписать на листочек. Но со временем она признала, что покупка стоящая. Планшет был простой в использовании, легкий и удобный. А кроме того, благодаря ему она экономила на бензине, который пришлось бы тратить для разъездов по магазинам. Наконец, нашелся хороший вариант. Черные замшевые сапоги до колена со вставкой из лайкры на низком каблуке. Веслава увеличила фотографию, проведя пальцами по стеклянному экрану. Сапоги казались узкими. Плохо. Могут жать. Шишки на ногах были не самыми ужасными, но все же усложняли ей жизнь. Веслава отложила планшет и взглянула на синие стопы, торчащие из-под простыни. «У этого типа таких проблем явно не было». Подумала она, при желании мог бы и в балетках рассекать, если б не умер. Ну ладно, надо поработать. Веслава поправила очки и пробежалась глазами, по сделанному минуту назад, описанию вскрытия. Причина смерти очевидна: травмы, полученные в результате дорожной аварии. Трещина в черепе, повреждение спинного мозга в поясничном отделе позвоночника, внутреннее кровоизлияние. Долго перечислять. Но прокурор Цезарь Бабжицкий правильно сделал, настояв на вскрытии. Веслава обнаружила некоторые нестыковки. Автомобиль был оборудован подушками безопасности. И они вроде бы сработали, но травмы были характерны для аварии с неамортизованным столкновением. Веслава предположила было, что погибший ехал на какой-то развалюхе. Лет пять без техосмотра, неработающие подушки и все такое но Бобжицкий возразил, машина была новая, очень дорогая, с документами все в порядке. Но что же в таком случае произошло? По версии прокурора, подушки могли сработать слишком поздно, с секундной задержкой. Разумеется, это должна проверить полиция, но если подозрения Бобжицкого подтвердятся, то разгорится нехилый скандал. Семья погибшего может потребовать от фирмы-производителя многомиллионное возмещение ущерба. «Надо будет моему рассказать», — подумала Веслава. «Он уже год, нудел, что пора продать их в Volkswagen Passat». «Машине почти 20 лет», — говорил он. «Самое время купить что-нибудь поновее, удобное, экологичное, безопасное, и нате вам». Вот как бывает с хваленной безопасностью. «Перевели завод в Китай, и все ломается, прежде чем закончится гарантия». Веслава перелистнула страницу, начала читать следующий абзац. Естественно, она заметила нетипичные поражения пальцев, окровавленные, обломанные ногти. Получить их в ходе аварии было невозможно. Она установила, что раны были свежие и получены in vivo, на живом организме, при жизни, либо незадолго перед тем, как погибший сел в автомобиль, либо во время езды. Как именно это произошло, она сказать не могла, но взяла из-под ногтей пробу материала, и передала их в лабораторию. Еще Веслава Мачек обнаружила признаки селфхарма: Тонкие шрамы на предплечьях. Судя по всему, следы от бритвы или чего-то острого. «Вот так всегда с этими актерами», — подумала она. «На обложках журналов все улыбаются, а стоит копнуть поглубже, так у каждого с головой не в порядке». Правда, порезы были старые, двух-трехлетней давности. И у прокурора Бабжитского интереса не вызвали. Веслава с чувством удовлетворения поставила в конце документа печать. Профессор, доктор медицинских наук Веслава Мачик, анатом затем достала планшет и обновила страницу магазина. «А, была не была, решилась она. Беру. Если что, сдам. Юлита быстро состряпала несколько коротких текстов, чтобы выработать дневную норму после чего приступила к большому материалу обучики. Никаких конкретных указаний ей не дали. Давай что-нибудь в память о погибшем. Поэтому она решила написать статью под названием «20 лучших эпизодов воздушных замков». Во-первых, фотогалереи приносили много кликов. Читателю приходилось переходить со страницы на страницу. И каждый раз высвечивалась новая реклама. Во-вторых, она заметила, что в последнее время пришла мода на ностальгию по 80-м и 90-м. Группа Spice Girls, еще недавно голимая попса, вдруг превратилась во вторую Абба. На хипстерской площади Спасителя все чаще можно было увидеть усы Алякс шиштов в Кравчик и прически под майку Ижовскую. По Фейсбуку гуляла картинка с кассетой и карандашом. Современные дети ни за что не угадают, как связаны между собой эти два предмета. На волне ностальгии старые передачи с паном Миндалем вполне могут выстрелить. Ну а в-третьих, это была хорошая отмазка, чтобы пару часов посмотреть на работе телевизор. Юлита нашла на YouTube архивные эпизоды. Какие-то она помнила еще по своему детству, другие видела впервые. Большинство были смешные. Например, тот... Где пятилетний мальчик объяснял пану Миндалю, откуда берутся дети? Это как с пселками и святоськами, только нузная все и пиписька. Или тот, в котором братья-близнецы, мечтавшие стать рыцарями, с визгом удирали от переодетого драконом актера. Однако на первое место Юлита поставила эпизод с совершенно иным звучанием: Семилетняя доротка из Анавроцлава всегда мечтала покататься верхом на лошадке, но не могла. У нее были парализованы ноги. Пан Миндаль превзошел самого себя. Мало того, что он притащил в студию лошадь, так еще и раздобыл где-то специальное седло с опорой для спины и ремнями, в котором девочка могла сидеть прямо. Лошадка цокала по студии, стилизованный под дикий запад, нарисованный задник с Гранд-каньоном, вырезанные из картона кактусы, Вигвам из палок от швабры и пледа Статисты в ковбойских шляпах А Дородка гладила ее по гриве И плакала, плакала, плакала В итоге плакали все зрители в студии И взрослые, и дети Когда в конце передачи пан Миндаль Задал свой привычный вопрос «Я исполнил твою мечту» Голос у него дрожал Дородка не смогла ответить, только кивнула Губы у нее дрожали. Юлита украдкой смахнула слезу. Даже сейчас, спустя столько лет, передача задевала за живое. Юлита доделала галерею и выложила ее в сеть. Материал быстро попал в список самых популярных статей, начал кружить по Фейсбуку и Твиттеру, ссылки на него разместили несколько сайтов конкурентов. Юлиту это не удивило. Бульварные порталы образовывали сложную экосистему. С одной стороны, они яростно друг с другом соперничали, переходя все возможные границы в борьбе за время и внимание пользователей. А с другой – продвигали друг друга, устраивая шумиху вокруг популярных текстов. Это порождало дополнительную активность не только на сайте, первом опубликовавшем выстреливший материал, но и на портале, Разместившим ссылку на него. Вин-вин, полный симбиоз. В случае особо горячих тем это порождало еще и цепную реакцию. Пуделек цитировал Казачка, который ссылался на помпоник, который ссылался на плотыка, который, в свою очередь, отсылал к факт.пл. В итоге текст о слишком короткой юбке на ком-то из знаменитостей обеспечивал клики не только одному, а всем четырем порталам. Вот такая интернет-алхимия. Юлита выключала компьютер с ощущением, что она хорошо поработала. Взглянула на часы. Почти шесть вечера. Премьера начиналась только в девять, так что у нее еще полно времени, чтобы вернуться домой и переодеться во что-нибудь более привлекательное, чем леггинсы и толстовка. Оставалась одна нерешенная задача. Кого взять с собой? Раньше ответ на этот вопрос был очевиден. Рафала. Они начали встречаться еще в старшей школе, а потом он переехал за ней из Жукова. Большая любовь. Телефонные разговоры шепотом, неизменно оканчивавшиеся спором, кто первый положит трубку. Книги со стихами Павликовской и Снажевской с посвящениями. Мария Павликовская и Снажевская 1891-1945 выдающаяся польская поэтесса, известная как польская Сапфо, прославилась в частности своей любовной лирикой. Как видно, можно жить без воздуха. Походы в кино, откуда они выходили с горящими лицами, мало что запомнив из фильма. Тот самый первый раз в запотевшей палатке на скользком от пота спальнике. В Варшаве в их отношениях что-то разладилось. Рафл Выпускник факультета культурологии пытался найти работу в музее, институте, различных фондах. Но смог устроиться лишь в магазин электроники, где в голубой рубашке с фирменным логотипом помогал растерянным клиентам выбрать смартфон, ноутбук или кофемашину. Зарабатывал он мало, а тратил много. Аренда квартиры, проездной, счета, продукты. В Варшаве дорого было все. Состояние его счета вечно стремилось к трем цифрам, а в конце месяца – к двум, а то и с минусом. Они начали частенько ссориться из-за того, кто на прошлой неделе покупал яйца, а кто израсходовал весь трафик, кто больше упахался на работе и устал, а кто не повесил полотенце на место. В итоге они расстались. По-взрослому, спокойно, без криков и обвинений, по обоюдному соглашению. Рафал вернулся в Жуково, помогал отцу в автомастерской. Через городок проходили две крупных трассы, поэтому на нехватку клиентов они не жаловались. Он наконец смог позволить себе машину, кожаную куртку, регулярные походы в пивную. А Юлите забыл быстро. Сразу по возвращении нашел себе девушку. Через год они обручились, через два поженились, выложили снимки с фотосессии, нежные объятия, развивающиеся на ветру вуаль, жених указывает пальцем на общую цель на горизонте, невеста смотрит в ту же сторону, опираясь на мужское плечо. Говорят, в больших городах время течет быстрее. Но Юлита была иного мнения. Пока она искала место стажера и варила на ужин сосиски, ее знакомые, оставшиеся в Жуково, Вмиг стали взрослыми. Свадьба, Кристины, первое причастие, фотографии с семейного отпуска на море, усы и пивной животик. Юлита болезненно пережила их разрыв. И не столько расставание с Рафалом, Чем дальше, тем больше крепла ее уверенность в том, что именно так все и должно было кончиться, сколько утрата наивной веры в любовь до гробовой доски. Относиться к новым мужчинам с таким же слепым обожанием, влюбляться в них по уши, планировать в мыслях совместную жизнь, мурлыча себе под нос марш Мендельсона, больше не получалось. У тех, кто договаривается о свидании в Тиндере, с этим бывают проблемы. Сейчас Юлита ни с кем всерьез не встречалась. Поэтому подумывала взять с собой какую-нибудь подружку. Но Аня болела, Веры не было в городе, а Майя сказала, что лучше уж будет смотреть, как работает стиральная машина, чем пойдет на фильм «Папа, ставший святым». «Ну что же», — подумала Юлита, выключая компьютер, — «в крайнем случае пойду одна». Встав из-за стола, она взглянула на Петрака. Он подпирал голову руками, закрыл глаза, а из наушников лилась классическая музыка. На экране был открыт текстовый редактор. Вверху страницы виднелся заголовок капслоком. Отвратительные снимки кариеса. Эти люди точно не пользовались электрическими щетками. Под заголовком было пусто. Только белый фон и мигающий курсор. Юлита и Петрик были знакомы два года и дружили. На корпоративах садились рядом, вместе обедали, обсуждали начальство. Но если она его пригласит, он сразу решит, что это свидание. Хотя... Может, это не так уж плохо? Эй, Петрик, Петрик! А? Что? Тот подскочил на стуле, снял наушники. Хочешь со мной пойти на папу? Какого такого папу? Ну, в кино, на фильм. А папе римском? А, у это. Петрик взглянул на нее, потом на компьютер. Я бы с радостью, но мне надо закончить этот чертов текст о зубных щетках. Премьера в девять. У тебя еще куча времени? В общем, да. Ладно, ускорюсь. Как договоримся. Без десяти у входа в мультикино. Окей. Тогда до встречи. Пока. Сказала Юлита, надевая куртку. Стоя на остановке с телефоном, в занемевших ладонях, она пыталась понять, что на нее нашло. Юлита взглянула на свое отражение в зеркале и удовлетворенно кивнула. На ней было простое черное платье. Вроде скромное, ниже колена, вырез неглубокий, но обтягивающее, подчеркивающее фигуру. К платью чулки со швом, черные туфли на каблуке, изящная бижутерия. Она выглядела хорошо. Настолько хорошо, что мужики, сворачивающие себе шеи на улице, вряд ли поверили бы, что когда-то она комплексовала из-за своей внешности. Она поднялась на лифте на третий этаж, металлические двери бесшумно открылись. Шел дождь, вода стекала по пузырчатой крыше торгового центра, образуя потоки и водопады. Юлита не могла понять, почему здание назвали «золотые террасы». Скорее уж, «голубые ухабы» или «стеклянная хала». Юлита шла вдоль ограждения, цокая каблуками. Ниже на этажах с магазинами жизнь уже замирала. Продавцы тушили свет, опускали металлические жалюзи. Растаяли стайки школьниц, выдающих себя за старшеклассниц, и старшеклассниц, строящих из себя студенток. Исчезли увешанные пакетами туристы. С другой стороны застекленного холла сияли логотипы сетевого фитнес-клуба и расположенного по соседству Макдональдса. Инь и Ян наших дней. Петрок ждал в условленном месте. В голубом костюме в полоску, серой рубашке и черном галстуке он тоже выглядел весьма недурно. Юлита даже готова была простить ему усики. «Приветствую восходящую звезду интернет-журналистики», — произнес он, склонившись в глубоком поклоне. «Не завидуй. Я? И чему же?» «Знаю я твои шуточки». Юлита достала из сумочки приглашения, показала их билетеру. «Давай лучше хвастайся». Как там статья про щетки? Написано. В муках, но написано. А ты знаешь, что благодаря сочетанию вращения и пульсации сменная насадка модели XC-100 гораздо эффективнее изделий конкурентов? Невероятно. Информация предоставлена производителем с оговоркой, что ее необходимо добавить в текст. Жажда услышать подробности? Они прошли мимо закрытых касс, зашли в зал. Организаторы премьеры из кожи вон лезли, чтобы превратить сетевой кинотеатр в храм Десятой Музы. Пол был устлан красными ковровыми дорожками. Повсюду стояли коктейльные столики, накрытые белыми скатертями. Между элегантно одетыми гостями вышагивали вытянутые в струну официанты с шампанским. Но в воздухе все еще витал маслянистый запах попкорна, а на полу здесь и там... Виднелись пятна прилипшие жвачки. Юлита углядела в толпе несколько актеров, режиссера и известную блогершу. Начала машинально приглядываться, что у кого торчит или просвечивает. Но тут же опомнилась и отвернулась. Она не на работе. Не надо делать вид, что ее это интересует. «Вообще-то я не шутил», — сказал Петрик, умелым жестом ухватив с подноса два бокала шампанского. Ну, может, совсем чуть-чуть. Но мне правда кажется, что ты идешь в гору. Правда? А Мацкович утром сказала, что мою статью мог написать любой школьник. Но потом она выдарила тебе эти приглашения. Ну да. Потому что сама не могла пойти. Тоже мне награда. Ой, Юлита, Юлита! Петрок со вздохом возвел очи к покрытому сотнями маленьких диодов потолку. Ты вообще не сечешь в офисной политике. Она дала тебе это приглашение на совещании. При всех. А пятью минутами раньше вы сидели в ее кабинете. Почему она не сделала этого там? Потому что забыла. Мацкович, фыркнул Петрик. Я тебя умоляю. Она все планирует на неделю вперед. Она дала тебе билеты на совещании, чтобы все это видели. Тебя благословили. И на что же? «Сорока на хвосте принесла, что Адам планирует уволиться», — сказал Петрик. Наталья случайно подслушала, как он разговаривает с Эйчаром. Он потом полчаса круги вокруг здания наворачивал с телефоном у уха. «Вскоре придется искать нового зама. Или замшу». «Не может такого быть», — отмахнулась Юлита, втайне надеясь, что она ошибается. «Мне двадцать семь лет». Мацкович было двадцать девять, когда она впервые стала начальницей. Да ну, это ничего не значит. От кислого шампанского щипал язык. Другое поколение, другие времена. Тогда достаточно было иметь хоть какой-нибудь диплом, уметь пробубнить «How do you do?», «Thank you very much» и вуаля, пять тысяч на руки. «У тебя своя, правда, у меня своя», — пожал плечами Петрик. «Ладно, допивай шампусик и идем» а то все места займут. Если я это допью, то займу место в туалете. Подожди, я поставлю куда-нибудь бокал и... Кого видят мои старые глаза?» Юлита повернулась на знакомый голос. Твидовый пиджак, очки в тонкой оправе, прикрывающие лысину прядь. Вальдемар Друкер. В прошлом он был выдающимся журналистом-расследователем. Теперь же посвятил себя преподаванию и написанию пессимистических прогнозов на Фейсбуке. К тому же он был научным руководителем Юлитиной дипломной работы «На линии фронта. Этика военной журналистики на примере освещения Второй гражданской войны в Судане» 1983-2005. «Это сколько же я вас не видел!» Друкер пожал ей руку, все еще влажную от бокала. «Года три, верно? Ну и как? Удалось найти работу по профессии?» «Удалось». «О, мои соболезнования! Вам платят?» «Что-то там платят». «Уже хорошо. И что интересного вы написали за последнее время?» «Простите, что вмешиваюсь», — начал Пётрок. «Но показ вот-вот начнется. Видите ли, концовка известна уже из названия, так что мы немного потеряем». Кроме того, если вы видели хотя бы одну канонизацию, то считайте, что видели все. Петрик, прости. Юлита еле сдержала улыбку. Ты иди вперед, а я тебя догоню. Хорошо? Петрик был явно не в восторге, но кивнул и отправился в зрительный зал. Друкер облокотился обарную стойку и махнул проходившему мимо официанту. Добрый человек, не найдется ли у вас какого-нибудь пристойного алкоголя? Может, какое-нибудь вино, только, боже упаси, не отечественного производства. Цвет любой. Есть, но угощать гостей вином мы будем только после показа. Вы меня огорчили. Это слишком отдаленная перспектива. Друкер достал из внутреннего кармана пиджака кошелек, вытащил банкноту в 50 злотых. Не сумеете ли вы ее хоть немного приблизить? Я Посмотрим, что можно сделать. Буду благодарен по гроб жизни, но предупреждаю, что долго наслаждаться моей благодарностью вам не придется. Официант исчез за барной стойкой, а через минуту уже откупоривал бутылку. — Эх, пани Юлиточка, сколько раз я говорил, что если вам так уж хочется ввязываться в умирающую профессию... Да нужно становиться бортником, по крайней мере, контакт с природой. Увы, бортники не берут стажеров, потому что люди, они приличные. Эх, вы хоть что-нибудь интересное написали? Ничего, — пожала плечами Юлита. Разве что вам нравятся квизы? Признаюсь, не очень, но я надеялся, что, может... Друкер прервался и кивком головы поблагодарил официанта, поставившего перед ними бокалы. Ну что ж, такие времена. «Поднимем бокалы, пани Юлита! За смерть прессы!» Юлита взяла свой бокал. В винах она не разбиралась, но это вино ей понравилось. Тяжелое, густое, с приятным послевкусием. «Хотя у меня есть один сторонний проект». «Проект, говорите? о, -о, -о. «Я весь вниманием...» «Вы слышали о смерти Бучика?» «Рышарда, Бучика?» «Разумеется. Об этом трубили отовсюду». «Ну так вот, мне кажется, это была не авария». «Во-первых, фразу не начинают со слов «ну так вот».» Друкер погрозил ей пальцем. «Во-вторых, прошу вас, продолжайте». Фильм подходил к концу. Из кинозала доносилось надрывное пение тысячи скрипок и пятисот виолончелей в сопровождении оперного «Санто Субито». Святой сразу, итальянский. Когда Папа Иоанн Павел II находился при смерти, толпы верующих скандировали «Санто Субито», требуя его немедленной канонизации. Близилась кульминация, вознесение. Юлита все еще беседовала с Вальдемаром Друкером. Бутылка вина, принесенная официантом, стояла пустая. Все это звучит очень интересно, сказал Друкер. И что вы намерены делать дальше? Честно говоря, у меня даже не было времени об этом подумать. Я собиралась позвонить родственникам Бучика, его друзьям, узнать, не было ли у него в последнее время проблем. В кинозале раздались аплодисменты. Спустя мгновение двери распахнулись и шумная толпа устремилась в сторону буфета. Столы были уставлены типичной для подобных мероприятий едой. Холодные вареники, теплые суши, святая троица фруктовых соков в высоких стаканах. Яблоко, апельсин, грейпфрут. Идея неплохая, но... Хотя нет, не хочу влезать. Вам наверняка уже надоели древние старцы, которые... Все всегда знают лучше всех. О, да. Но вас я к ним не отношу. По ней, Литочка, я бы покраснел, не будь я уже красным от выпитого. Вы правда хотите услышать то, что я вам скажу? Правда. Друкер поднес бокал к губам и терпеливо ждал, пока стечет последняя капля вина, после чего вытер рот манжетой пиджака. Если вы подозреваете, что это была не просто авария, вам нужно прежде всего выяснить, как именно она произошла. Полиция не станет с вами разговаривать. Записей камер наблюдения вы тоже не получите. В общем, вам нужно найти свидетелей. Причем быстро, иначе они успеют забыть, что, собственно, видели. Хм... На местном канале показывали интервью с Типом, который ехал за Бучиком. Его еще как-то смешно звали. «Вот ты замечательно!» — улыбнулся Друкер. «Удача на вашей стороне!» «За работу!» Но он не сказал ничего интересного. Юлита переминалась с ноги на ногу. От каблуков болели стопы. Джип ехал слишком быстро, не вписался в поворот. Он не сказал ничего интересного, потому что никто не задавал ему интересных вопросов. «Пани Юлита, я бы сказал, что думаю о современных СМИ, но, во-первых, вы это и так прекрасно знаете, а, во-вторых, не пристало материться на премьере фильма о Папе Римском. Ведь это почти что литургия!» Юлита машинально бросила взгляд на актера, который сыграл выдающегося поляка, Покровителя тысячи школ. Он как раз позировал для селфи с восторженной поклонницей ищел уместным высунуть язык. Так ли иначе, продолжал Друкер, если вы воспринимаете это расследование всерьез, вам придется забыть о том, чему вы научились в этих ваших турбаньюсах и взяться за дело по старинке. Другими словами, оторвать жопу от стула и отправиться в город. Вы собирались не ругаться. Да ладно вам, жопа не считается. Не пытайтесь быть святее папы. Уж точно не сегодня. Посыпаю голову пеплом. А что касается оторвать жопу от стула... Ну да, знаю, знаю. Только не так-то это просто. Ведь в течение дня я прикована к рабочему месту. Вы наверняка что-нибудь придумаете. Ободрил ее Друкер. Но сейчас я сосредоточился бы на другой, весьма непростой задаче: как попросить прощения у того молодого джентльмена, которого вы оставили с носом. Судя по выражению, его лица, вам придется нелегко. Ох, черт, Петрик, я совершенно о нем забыла. Шшш. Друкер выпрямился, поправил лацканы пиджака. <к smokes> «И как вам, уважаемый, фильм?» «Действительно, никаких сюрпризов», — ответил Пётрик. «Разве что продолжительность. Зато сидеть было весьма удобно. Мне ведь достались целых два места». «Прости меня, пожалуйста». Юлита захлопала ресницами, сложила губки под ковкой. Мы заболтались. Ну и как-то так вышло. «Ничего страшного. Не буду вам мешать». Я хотел только попрощаться. Я думала, мы вернемся вместе. Я думал, мы вместе пойдем в кино. Я вас оставлю, сказал Друкер. Пани Юлита, всего хорошего. Держу за вас кулаки. Воцарилась неловкая тишина. За соседним столиком начиналась основная часть вечеринки. Актер, сыгравший то ли Дзивиша, то ли Вышинского, воздел бутылку водки над головой словно потир и, в точности подражая мелодике церковной службы, пропел ломающимся фальцетом. Станислав Зевиш, 1939, польский кардинал, с 1966 по 2005 год, был личным секретарем Кароля Войтылы, будущего папы римского Иоанна Павла II. — Напьемся же из горла и из бокалов. Аминь! — ответил ему актерский хор, подставляя рюмки. Судя по тому, как быстро актеры вошли в роль, им уже не раз случалось проводить этот обряд. Смахивала на традицию со съемочной площадки. Юлита с трудом удержалась от искушения достать телефон и заснять всю сцену. Вот кликов бы было. Мало что люди любят так, как повозмущаться. Шок. Актеры насмехались над папой-поляком. Фото только у нас. «Ладно, пошли», — сказал Петрик. «Уже поздно, а завтра на работу». Машина Петрика выехала с подземной парковки, повернула на улицу Эмилии Пляттер. Юлита протерла запотевшее окно. На здании Ципелии, как всегда, стоял надувной герой какого-нибудь детского фильма. На сей раз шестиметровый розовый енот-полоскун в ковбойской шляпе. Прикованный к крыше стальными тросами, он напоминал гулливера, связанного лилипутами. Офисное здание за ротондой было полностью скрыто под огромной рекламой сети магазинов одежды. Красивые люди выражали свою индивидуальность при помощи джемперов из осенней коллекции. Сама же ротонда находилась на реконструкции. Оригинальное здание снесли, а на его месте водрузили стальной скелет. Юлита отвернулась от окна. Петрик по-прежнему дулся и молчал. Она пыталась просить у него прощения в лифте, но он не дал ей договорить. Дурацкие шуточки, которыми она надеялась разрядить обстановку, игнорировал, хотя мог бы вздохнуть или на худой конец закатить глаза. А это, знаешь, как можно выдержать 10 дней без сна? Спать по ночам? Увы и ах! Она понимала, что винить может только себя. Они въехали на площадь Конституции. Соцреалистические статуи шахтеров, металлургов и каменщиков поигрывали мускулами в мягком свете неоновых вывесок. В конце улицы — уже виднелась площадь Спасителя, непривычно пустая, без радуги. На выходе из баров толпились люди, модно одетые, модно подстриженные, с электронными сигаретами в бутоньерках. Юлита и Петрок свернули на Варынского. «Радуга» — инсталляция художницы и перформансистки Юлиты Вуйчик, стоявшая на площади Спасителя в Варшаве в 2012-2015 годах, и воспринимавшиеся многими как символ толерантности и борьбы за права сексуальных меньшинств. За это время ее семь раз пытались сжечь представители ультраправых польских движений. Юлита размышляла, уместно ли достать телефон и проверить почту. Но пришла к выводу, что станет только хуже. Поэтому, чтобы хоть чем-то занять мозг, начала разглядывать автомобиль Петрика. В кармане пассажирской двери лежали диски с аудиокнигами, литературный репортаж и классика XIX века, В пепельнице скатанные в шарики рекламки эскорт-агентств и конфетные фантики. Они проехали мимо окутанного мраком Макотовского поля, свернули на улицу Белый камень. Вдоль нее тянулся новомодный жилой комплекс, трехэтажные здания, увитые плющом, застекленные лоджии с видом на парк. На первом этаже рестораны, которые именовались не, боже упаси, ресторанами, а как-нибудь поизысканнее – Тратория, бестро или фудстор. И, разумеется, металлический забор вокруг подъездов. «Вы прибыли в место назначения», – объявил телефон синтетическим голосом, прервав, наконец, неловкую тишину. «Ты здесь живешь?» – спросил Петрик, вертя головой во все стороны. «Реально?» «Ага». Пожалуй, пора мне поговорить с Мацкович о прибавке. И правильно, за текст о зубных щетках тебе точно положена премия. Петрик ничего не сказал, не улыбнулся, даже не взглянул в ее сторону. Юлита застегнула плащ на все пуговицы, положила сумочку на колени. Слушай, мне правда жаль, что... Ну, ты понимаешь, так уж получилось. Хреново получилось. Прости, просто... Дело Бучика мне очень важно, а Друкер — выдающийся журналист, у него есть опыт, связи, он был готов мне помочь, и я... Я увлеклась. На три часа. Я тебя умоляю. Вот только не надо мне лапшу на уши вешать. Ты позвала меня с собой, потому что больше никого не нашла, а стоило тебе увидеть знакомого, как ты бросила меня на поклонников понтифика. Ты хоть на секунду задумалась о том, что... Петрик умолк на середине фразы. Ладно, слушай, уже правда поздно. Иди давай в свой пентхаус. Сладких снов. Юлита кивнула, открыла дверь и вдруг положила руку на затылок Петрака, притянула его к себе, поцеловала. Шея у него была потная, горячие губы потрескались, а усы щекотались. Он отстранил ее аккуратным, но решительным движением. Юлита чувствовала, как у нее пылают щеки. Ох, сказал Петр кажется, мы друг друга не поняли». «Что? О чем ты?» Петрик открыл рот, словно хотел что-то сказать, но в итоге лишь махнул рукой. «Ну что?» «Юлита, поговорим завтра, хорошо? Но ты не очень-то наблюдательна для подающего надежды журналиста-расследователя». «Ну, спасибо». Юлита хлопнула дверью и направилась к дому, яростно стуча каблуками. Набрала код домофона, открыла калитку во двор, а точнее патио, как настаивала администрация здания, и зашла в выложенный мрамором подъезд. И только в лифте остыла настолько, чтобы подумать о том, что сказал Петрак. Вернувшись из отпуска, он не выкладывал фотографии на Фейсбуке, ничего не рассказывал, никогда не приходил на корпоративы с девушкой, зато прекрасно танцевал. Отвечая на телефонные звонки, Всегда выходил в коридор, разговаривал шепотом. Единственный из всех парней в офисе не пялился на в декольте. Юлита покачала головой. Да уж, они действительно друг друга не поняли. Она сукаризной посмотрела в зеркало на свои пунцовые щеки, размазанный макияж. Вот дура. Юлита повернула ключ в замке, открыла дверь. Гостиную заливал голубой свет телевизора. Ее сестра Магда расположилась на диване, укрывшись пледом. Ноги на кресле, в руке стакан с коктейлем. Треть темного рома, треть колы без сахара и треть льда, а сверху — ломтик лимона. «Как свидание?» — спросила Магда, не отрывая взгляда от экрана. «Прекрасно». Юлита сбросила туфли, сунула ноги в войлочные тапочки. Каменный пол был ледяной. «Мы просто созданы друг для друга. Завтра утром бронирую церковь. Вот только не решила какую — Святой Анны или Сакраменток?» «Что, прям так плохо?» «Угу». Она открыла холодильник. Ее полка, как обычно, зияла пустотой. Пометавшись между кусочком масла, морковкой, успевшей примерзнуть к задней стенке и открытым пять дней назад йогуртом, Юлита решила лечь спать без ужина. «Ты хочешь об этом поговорить?» «Нет, нет, нет. то, Господи, нет!» Юлиту передернула. «Я спать. Пока. Погоди, погоди. Еще кое-что. Ну? Ты снова оставила посуду в раковине?» Юлита вздохнула. «Сейчас? Да ладно. Прости», сказала она так вежливо и покорно, как только умела. Я торопилась на премьеру. «Две минуты тебя бы спасли?» Юлита прекрасно знала этот вопрос. Он действовал на нее, как красная тряпка на быка. «Ты серьезно? Решила в мамочку поиграть? Нотации мне почитать?» Магда поставила фильм на паузу и встала с дивана. На ней были серые спортивные штаны в пятнах и элегантная рубашка в темно-синюю полоску. В ушах... Поблескивали жемчужные сережки. Она напоминала персонажа из древнегреческого мифа. Наполовину домашняя курица, наполовину бизнес-леди. Вот именно. И буду их тебе читать, пока ты живешь под моей крышей. Я плачу тебе за комнату. Да, и мне плевать, что происходит в твоей комнате. Хоть шампиньоны там выращивай. Но кухня — другое дело. Знаешь, во сколько я сегодня вернулась домой? В девять вечера. И пригоревшая кастрюля в раковине — это последнее, что мне хотелось увидеть. И какое будет наказание? Гулять не пустишь? Денег на мороженое не дашь? Или мне постоять в углу и подумать над своим поведением? Было бы неплохо. Но я не питаю иллюзий. Магда добавила лед в стакан, налила ром. — Просто не оставляй после себя срач, окей? — Окей. Вот и отлично. Тогда сладких снов. Юлита прошла мимо детских спален, слева жила семилетняя Сашка, справа четырехлетний Войтусь, игровой, кабинета и, наконец, зашла в ванную. Она жила у сестры больше полугода, но никак не могла запомнить, где какой выключатель, а потому нажимала их все по очереди. Сначала включилась подсветка джакузи, потом душевой кабины и, наконец, лампочка над зеркалом. Юлита смыла макияж и взяла в руки зубную щетку, обычную, без вращения и пульсации. Сплюнула розовую от крови пасту. Ее комната задумывалась как гостевая. Раскладной диван, письменный стол из икеи, встроенный шкаф, на стенах фотографии из поездки в Африку в рамках из черного дерева. Магда с зеброй, Магда с гиппопотамом, Магда с масай в клетчатых нарядах. Погасив свет, Юлита легла в кровать и пыталась не шевелиться в надежде заснуть. Пружины впивались ей в спину. Голова гудела. Она нащупала телефон и открыла Facebook. Юлита повесила плащ на спинку кресла и нажала на кнопку. Ввела пароль «Зукуво1990» и терпеливо ждала, пока загрузится компьютер. Наконец появился рабочий стол, утыканный иконками. Готовые тексты, старые, ненужные, в работе. Юлита кликнула правой кнопкой. Создала новую папку. Бучик. По совету Друкера, начала со свидетеля. Быстро отыскала в сети видео, в котором он описывает аварию. Парень лет 30: Темные, зачесанные на бок волосы, двухдневная щетина, нос с вмятинами от очков, горчица в уголках губ. К счастью, Внизу экрана были указаны его имя и фамилия. Юлита вбила в поисковик Леон Новинский. Результатов примерно 387, сообщил Google. Первой строчкой выскочила страница со списком участников январского восстания 1863 года. Леон Новинский пал в битве под Негожево 1863. Второй – архивные объявления Из Дзенни Леон Новинский, химическая фабрика, производит технические масла, средства для красильного цеха Петрковское 128, телефон 747. Третий результат профиль на LinkedIn. Клик. На фото тот же парень, что и в видео, только выбритый и улыбающийся. Профессиональные навыки. Графика 2D, 3D. Проектирование интернет-сайтов. Должность – креативный дизайнер ВОО Дайт Пол». Название фирмы звучало странно. Напоминало имя камбоджийского военного преступника. Но, перейдя по ссылке, Юлита выяснила, что это отечественный производитель диетических продуктов. Овощные соки, пирожные из амарантовой крупы и всякое такое. Адрес – Егелонская, 68, Варшава. Чуть ниже – телефон. «Бинго!» «Ну, не знаю». Михал скривился. В его очках отражалось свечение монитора. Нужно было что-то молодежное. Леон еще пытался защищаться, хотя понимал, что дело проиграно. Он прекрасно знал этот тон. Файл сок нижнее подчеркивание v22 нижнее подчеркивание final.psd вопреки чаяниям, отраженным в его названии, придется менять. И не раз. Человечек-бочка квашеной капусты еще не знал, что его ждет, и по-прежнему широко улыбался, подняв большой палец вверх. Вот именно. А разве дети сейчас ездят на скейтбордах? Скорее уж на самокатах или на этих, как их, досках с моторчиком. Гироскутерах? Точно. Окей. То есть ты бы предпочел бочку квашеной капусты гироскутеру? Нет, нет, Леон. Это было так, для примера. Михал выпрямился, поправил галстук, застрявший в держателе для магнитной карты. «В конце концов, художник у нас ты. Я не хочу указывать тебе, что делать, просто хочу помочь найти нужный образ. Ты должен почувствовать шип, По-настоящему оунить проект». Леону пришлось закрыть глаза, чтобы никто не заметил, как он их закатывает. Михал недавно прошел обучение по курсу менеджмент 3.0. К несчастью, Он принял его слишком близко к сердцу. «Тогда как тебе бочка на погостике?» «Интересный ход мысли. Слушай, давай так договоримся». Дверь в комнату открылась. На пороге стояла Илона, секретарша. Толстые линзы и тонкие волосы. «Леон, тебя к телефону». «Хм. А кто звонит?» «Журналистка. По поводу аварии». «Скажи, что меня нет». «Я сказала». Она перезвонила через минуту. «Иди, Леон». Михал похлопал его по плечу. «Я подожду». Леону не хотелось говорить об аварии. Но говорить о бочке на погостике хотелось еще меньше. Ну ладно, хотя бы оттянет разговор на пару минут. Он подошел к столу Илоны, поднес трубку к уху. «Алло?» «Леон Новинский?» Услышал он женский голос. «Красивый голос». «Да, это я». «Отлично. Меня зовут Юлита Вуйчицкая. Я журналист портала Meganyusi.pl. Звоню по поводу аварии Рышарда Бучика». Фамилия девушки звучала знакомо. Леон вспомнил текст, который показал ему Игнаций. Большие красные буквы, восклицательные знаки, фото раскуроченной машины. «Угу. Я читал вашу статью. О, видите ли...» «Я хочу продолжить эту тему. Зачем? Дно еще не пробито?» Минута молчания, шумы в трубке. «Я понимаю, что мой текст был написан специфическим языком желтой прессы, но, клянусь, я всерьез намеренно. специфическим?» — переспросил Леон. «Я бы выбрал другое прилагательное». «Я понимаю и уважаю ваше мнение. В таком случае прошу больше мне не звонить». У меня нет ни малейшего желания с вами разговаривать. Я ясно выразился? Пожалуйста, подождите. У меня есть все основания подозревать, что... До свидания. Бип, бип, бип. Юлита положила трубку и тихо выругалась. Набрала номер еще раз. Никто не ответил. Попробовала с другого телефона. Услышав ее голос, секретарша Дайет Пол бросила трубку. Ну и ладно. Найдем кого-нибудь позговорчивее». В другом видео с места аварии она видела припаркованный на обочине городской автобус. Можно пробить номер, позвонить в транспортное управление, узнать, кто в тот день сидел за рулем. Юлита нашла видео с автобусом, начала перематывать запись. На заднем плане увидела знакомое лицо. Новинский. Мобильник возле уха опирается на желтую «Шкоду Октавию». Его собственный автомобиль. Юлита смотрела на экран, борясь с мыслями, а затем встала из-за компьютера и заблокировала клавиатуру. Пришло время оторвать задницу от стула.